«Если она решит, то я должен оказаться там первым. Я вам дам знать. Вы сказали, что она не подходит к телефону, по крайней мере, по телефону. Мне кажется, вы так сказали. Что вы при этом имели в виду?» «Полчаса назад в дом пришла женщина. Моя жена встретилась с ней с большой неохотой. Мне удалось мельком увидеть лицо женщины, когда я проходил через гостиную, но и этого было достаточно». Женщина была в панике. Как она выглядела? Вилье коротко описал ее. «Жекелина Лавьер», — буркнул Борн. «Я тоже так подумал. Жена сказала мне, что у нее серьезные неприятности с мужем. Потрясающая ложь. В ее возрасте трудностей быть не может, кроме развода или раздела имущества». «Я никак не могу понять, почему она пришла в ваш дом» ведь это огромный риск для нее и ее окружения. Этому нет объяснения, кроме одного, если она не сделала это по собственной инициативе, зная при этом, что дальнейшие звонки запрещены. Эти мысли приходили в голову и мне, заявил старый солдат, так что я почувствовал необходимость в свежем воздухе и вышел прогуляться. Меня сопровождал помощник, а я был при этом внимателен и осторожен. Вскоре вышло и лавьер. Через четыре дома стояла машина, в которой находилось двое мужчин. Машина была оборудована радиосвязью, и в ней сидели непростые люди. Это было видно по их физиономиям и по способу, каким они вели наблюдение за моим домом. Почему вы подумали, что она приехала не с ними? Мы живем на тихой улочке. Когда появилась лавьер, Я пил кофе и слышал, как она поднималась по ступенькам. Я сразу подошел к окну и увидел отъезжающее такси. Да, она приехала на такси, и ее сопровождали. Когда она ушла? Она еще не ушла, и эти люди тоже. В каком автомобиле они приехали? Серый Citroen. Первые три буквы номера НПР. Хочу попросить вас об одной услуге. Я хочу добраться до вашего дома раньше, чем она его покинет. Попробуйте поговорить о чем-нибудь с женой так, чтобы ее подруга осталась ее ждать. Ладно, попытаюсь. Борн положил трубку и взглянул настоящую у окна Мари. Вот видишь, сработало. Они начинают подозревать друг друга. Лавьер приходила в парк Монсю, и за ней уже была слежка. Ты как-то произнес «Птицы в воздухе». Что это значит? Не знаю. Да это и не важно в данный момент. Сейчас у нас нет времени. А я думаю, что важно, Джейсон. Не сейчас. Борн подошел к окну и взял с кресла пальто и шляпу. Надев все это, он подошел к бюро, открыл ящик и взял пистолет. В Одно мгновение он смотрел на него, вспоминая Цюрих, банк Банкстрассе и Карелон-Дюлак, Альпенхаус и Гуйзунквей. Пистолет был связан со всеми этими местами и чуть было не отнял у него жизнь в Цюрихе. Но это был Париж, а началось все и пришло в движение в Цюрихе. Найди Карлоса. Кейн для Чарли и Дельта для Кейна. Это ложь. Черт возьми, это ложь. Найди Тредстоун. Найди сообщение. Найди человека. Глава двадцать девятая. Джейсон сидел на заднем сидении такси, когда машина въехала в квартал, где жил Вилье. Он быстро и внимательно взглянул на машины, стоящие вдоль тротуара, и не увидел серого «Ситруэна» с буквами на номере «НПР». Вместо машины Борн увидел «Вилье». Генерал одиноко стоял на тротуаре через четыре дома от своей резиденции. Двое людей в машине, четыре дома. Вилье расположился там, где до этого стояла та машина. Что случилось? Резко осведомился Джейсон. Я не смог их остановить. Их? Моя жена ушла вместе с лавьер. Однако я был непреклонен. Я сказал, что позвоню ей в ресторан, если мои дела этого потребуют. А что сказала она? Она сказала, что не уверена, что будет там. Ее подруга настаивала на посещении священника в районе Нейль. «Сюр в церкви святого причастия, она заявила, что чувствует необходимость проводить ее. Вы возражали?» «Достаточно энергично. И первый раз за все годы нашей совместной жизни она заставила меня задуматься. Она сказала, если вы хотите меня проверить, Андре, то почему бы вам не позвонить в приход? Я уверена, что меня пригласят к телефону». «Она проверяла меня, да?» Борн пытался разгадать этот ребус. «Возможно. условие следующее. Кто-то должен был увидеть ее там, она была в этом уверена, но приглашение ее к телефону может быть чем-то еще. Они давно ушли. Меньше пяти минут назад. Двое мужчин в Ситроэне последовали за ними. Женщины поехали в вашей машине? Нет». Жена вызвала такси. Я собираюсь поехать туда же. Возможно, вы правы. Я знаю адрес этой церкви.